«Ко мне сегодня заходил твой кузен, Вэлл». У Флоры замерло сердце. «Неужели говорили о ней?» «Его подпись подделали». «Какое счастье!» «Есть люди, абсолютно лишённые нравственных устоев», — продолжал Сомс. Она невольно вздёрнула белые плечи, но он не заметил, Самая обыкновенная честность. Куда надевалась, не знаю. Я сегодня слышала, папа, как лорд Шропшир говорил, что честность — лучшая политика, это просто пережиток викторианства. Хоть он и старше меня на 10 лет, не понимаю, с чего он это взял. Все теперь вывернуто наизнанку. Но если это «лучшая политика», Так особой добродетелью это никогда и не было, так ведь? Сомс резко взглянул на ее улыбающееся лицо. Почему? Ой, не знаю. Куропатки из Липпингхолла, папа. Сомс потянул носом. Мало повесели. Ножки куропатки должны быть куда сочней. Да, я говорила кухарке, но у нее свой взгляд на вещи. В хлебном соусе должно быть чуть побольше лука. Викторианство, подумаешь. Он, верно, и меня назвал бы викторианцем. А разве это не так, папа? Ты 46 лет при ней прожил. Прожил 25, без нее и еще проживу. Долго-долго проживешь, мягко сказала Флёр. Ну, это вряд ли. «Нет, непременно. Но я рада, что ты не считаешь себя викторианцем. Я их не люблю. Слишком много на себя надевали». «Не скажи. Во всяком случае, завтра ты будешь в царствовании Георга». «Да», — сказал Сомс, — «там, говорят, есть кладбище». «Кстати, я купил место на нашем кладбище в углу». «Чего еще искать лучшего?» Твоя мать верно захочет, чтобы ее отвезли хранить во Францию. Кокер, налейте мистеру Форсайту Хериса. Сомс не спеша понюхал. Это еще извин твоего деда. Он дожил до 90 лет. Если они с Джоном доживут до 90 лет, так никто и не узнает. В десять часов, коснувшись губами его носа, она ушла к себе. «Я устала, папа, а тебе завтра предстоит длинный день. Спокойной ночи, милый. Счастье, что завтра он будет в царствовании Георга».